Глава 16. Робин не могла определить, кто выглядит более утомленным, Клэр или Кэти. У обеих красные опухшие глаза, обе бледные. Кэти казалась усталой и напряженной, словно пружина. Клэр же стояла с опустошенным взглядом и поникшими плечами. — Проходите, — приветливо улыбнулась Робин. — Хотите попить? Жара сегодня просто невозможная. Ей уже было известно о происшествии в доме Мелоди и от самой сестры, и от Клэр. Версии предсказуемо различались. Однако Робин умела читать между строк и вполне могла самостоятельно представить цепочку событий. Кэти плохо среагировала на громких и энергичных сыновей Мелоди. В ее подсознании щелкнуло реле, и мальчишек она восприняла как непосредственную угрозу. Отсюда и импульс «бей или беги». Вероятно, Кэти ощутила себя зажатой в угол в спальне Эми и потому решила сражаться, выбрав в качестве оружия остро заточенный карандаш. Все понятно. Сыновья сестры пробудили в Кэти инстинкт выживания. Все остальное Робин узнала из перемежаемого рыданиями рассказа Клэр. Та звонила вчера вечером. Пит накричал на дочку и вырвал у нее карандаш. Кэти немедленно сжалась в комок и напрочь отказывалась двигаться. В машину малышку пришлось нести на руках. А теперь она не отпускала юбку Клэр и съеживалась, стоило появиться Питу. Ночью девочка почти не спала. Робин налила обеим ледяной воды и провела их в игровую комнату. — Кэти, как насчет тренировок с мыльными пузырями? — Упражняешься каждый день? Девочка заколебалась, однако кивнула. — Не хочешь показать мне свои успехи? — У нас кончилась мыльная пена, — пробормотала Клэр. — Попробовала заменить раствор жидкостью для мытья посуды, но получилось намного хуже. — Ничего, у меня есть запас, — утешила ее Робин. — Дам вам немного с собой. — Жидкость для посуды не для профессионалов. Она вопросительно приподняла бровь. И девочка ответила слабой, но довольной улыбкой. Робин достала новую бутылочку и наполнила контейнер Кэти. — Ну что, попробуем? Девочка сделала глубокий вдох и несколько секунд равномерно дула в трубочку. Комната наполнилась плавающими в воздухе пузырями. — Девятнадцать! — посчитала Робин. — Здорово! Еще разок! Кэти предприняла еще две попытки под ее пристальным наблюдением и быстро расслабилась. Похоже, в игровой комнате в присутствии Робин она ощущала себя в относительной безопасности, и дыхательные упражнения значительно снизили ее настороженность. «Кэти, не отпустит ли нам твою маму в гостиную, пока мы играем? Что скажешь?» Поразмыслив, девочка кивнула. И Робин бросила взгляд на Клэр. «Сделай себе пока на кухне чай или кофе, если хочешь». «Спасибо», — выдохнула Клэр, явно благодарная не только за возможность попить кофе. Она вышла из комнаты, и Робин прикрыла дверь. Кэти уже направилась к небольшому пластмассовому столику. Присела и выбрала контейнер с красной дактилоскопической краской. Открыла крышку, взяла бумагу и приготовилась сделать первый мазок». «Ты наносишь красную липкую краску на чистую бумагу», — прокомментировала Робин. Кэти позволила краске стечь с пальцев на страницу. Посреди листа возникла большая клякса. Девочка отодвинула коробочку и долго смотрела на красное пятно. Ее плечи напряглись, дыхание участилось. «Здесь только ты решаешь, как использовать красную краску», — напомнила Робин. «Все в твоей власти». Можешь рисовать, а можешь просто выбросить лист. Клэр рассказала, что у Ноа после удара с карандаша кровоточила нога. По словам Мелоди, комната напоминала скотобойню. Наверняка у девочки отложился в памяти этот эпизод. Кэти некоторое время смотрела на краску, а затем осторожно коснулась ее мизинцем. Изучив его, соединила два пальца вместе — Ты обмакнула в краску два пальца и решила растереть ее по подушечкам. Катя немного посидела в раздумьях и, как и на прошлом сеансе, размазала кляксу по бумаге круговыми движениями ладоней, пока лист не покрылся красными завитками. Добившись желаемого, встала и пошла в туалет, где принялась смывать краску. Ее действия выглядели вполне осознанными и Робин решила, что Кэти продумала их заранее. Размазать краску по ладоням, затем смыть ее начисто. Надо бы пополнить запасы. Помыв руки, Кэти бросила взгляд на аптечку, и Робин достала пилку. Как и в прошлый раз, девочка удалила из-под ногтей остатки краски. Удовлетворившись результатом, она вышла в игровую комнату и решительно направилась к кукольному домику. После короткой паузы осторожно взяла один из крохотных кухонных стульчиков, которые Робин стащила у матери и долго с удивлением его рассматривала. — Вот, разжилась новой мебелью для домика, — беззаботно сказала Робин. — Нравится? — Кэти отложила стул, изучила остальные комнаты домика и провела пальцем по детской кроватке. В отличие от материнского домика, в игрушечном коттедже Робин... Места было маловато, а потому пришлось поставить кровать в гостиную подле пластмассового телевизора. Катя задумалась, затем вытащила кроватку наружу и отставила в сторону. Присмотрелась к двуспальной кровати, которую Робин разместила на втором этаже, и перенесла ее в мансарду. Закончив с перестановками, девочка подошла к полкам с игрушками. Действовала она снова целенаправленно — Сняла несколько фигурок, женщину с тортом, девочку, балерину и фермера. Злобного клоуна не тронула. Перенесла их на столик и поставила в кухоньку. Потрудившись рассадить всех на новые стулья, довольно улыбнулась. Игрушечная девочка села идеально. И тут настала очередь Джокера. Взяв его с полки, Кэти сжала фигурку в кулачке. — Боится, что злодей удерет? — А здесь только ты решаешь, куда пойдут игрушки и чем будут заниматься. Их судьба в твоих руках. Кэти помедлила, разглядывая клоуна, а потом поместила его в гостиную. — Клоун сидит в гостиной в одиночестве, — заметила Робин. — Все остальные собрались на кухне. Кэти начала передвигать игрушки и постепенно увлеклась игрой. — Попыталась рассадить их за столом и изобразила, будто жители дома готовят и едят. За игрой девочка расслабилась, и уголки ее губ чуть приподнялись. Улыбается. Как и предполагала Робин, домик очаровал маленькую пациентку. Не зря прибрала у матери игрушечную мебель. У нее возникла новая идея. «В нашем домике маловато обстановки», — вздохнула она. «Может, в следующий раз принесешь из дома свои игрушки, и мы ее пополним? Что скажешь?» Кэти надолго задумалась и, наконец, кивнула. «Задача поставлена. Теперь девочка до очередного сеанса будет размышлять о кукольном домике. Между кабинетом Робин и пациенткой протянется невидимая нить. Связь Кэти с игровой комнатой укрепится». А если она и вправду что-то принесет, выбор игрушек может показать, что у нее на уме. Через некоторое время Кэти сделала шаг назад и осмотрела домик, помедлив перенесла фигурку Джокера в кухню. Клоун присоединился к остальным игрушкам. Кэти взяла игрушечного фермера, перевернула его вниз головой и прислонила лодыжкой к руке Джокера. Создалось впечатление что тот держит фермера за ногу. Затем злодей, повинуясь Кэти, вернулся в гостиную, волоча за собой фермера. Робин хотела было сказать, что клоун с фермером ходят теперь вдвоем. Следовало придать сценке позитивный оттенок, однако получилось бы не в попад. Кэти явно воспроизводила некий конфликт. Пациентка должна почувствовать. Робин заинтересовалась ее действиями и постарается понять все, что та ей покажет. Клоун тащит фермера в гостиную. Кэти поставила Джокера посреди комнаты, а фермера положила у его ног. На секунду замерла в нерешительности, потом отвернулась от домика и окинула взглядом кабинет. Несколько раз прошлась вдоль полок и, наконец, остановилась у песочницы. Неужели потеряла интерес к кукольному дому? На прошлом сеансе она не на шутку увлеклась песочницей. — Хочешь поиграть с песком? Кэти глянула на Робин, нахмурилась и сделала шаг назад. У песочницы лежали разнообразные цветные ведерки и совочки, а еще игрушечный набор с пластмассовыми инструментами. Над ним Кэти и склонилась. Порывшись в ящичке, выбрала голубую дрель, тронула кнопку — и большой желтый держатель для сверла с жужжанием провернулся. Насадка дрели крутится каждый раз, когда ты нажимаешь кнопку. Только ты решаешь, когда дрель будет работать. Кэти вернулась к кукольному домику и приподняла руку клоуна, а затем прислонила к ней дрель. Инструмент был больше, чем самый грушечный человечек, и все же сценка показалась Робин тревожной. Создавалось впечатление, что Джокер держит огромный пистолет. Клоун взял голубую дрель. Кэти развернула Джокера таким образом, что наконечник дрели уперся в голову фермера. Маневр был сложен для ее маленьких ручек. Попутно приходилось одним пальцем придерживать кнопку инструмента. И все же девочка, высунув от напряжения кончик языка, справилась. «О, нет!» — вздохнула Робин — Клоун прицелился дрелью прямо в голову фермеру. Впрочем, Кэти ее, похоже, не слышала. Настолько сосредоточилась на игре. Нажала на кнопку, насадка закрутилась, и фермер слетел со столика. Клоун напугал фермера дрелью, констатировал Робин. И, наверное, сильно его поранил. Кэти уставилась в пол, сжав челюсти, потом нетерпеливо подняла фермера и положила его на прежнее место. Снова повторила сценку. Нацелилась дрелью в голову игрушки, только на этот раз плотно прижимать не стала, и опять придавила кнопку. Маленький инструмент зажужжал в дюйме от виска фермера. Бедняжка-клоун поранил ему голову. Кэти все жала на кнопку, и дрель надсадно завывала. Через несколько секунд пальцы девочки задрожали от напряжения, и все же она продолжала сверлить голову фермера, часто дыша через нос. Робин наблюдала за Кэти с растущим беспокойством. За прошедшие годы в кабинете случалось немало тревожных эпизодов. Однако при виде сосредоточенного поведения молчаливой пациентки, разыгрывающей жестокую пантомиму с игрушками, В ее сердце заполз холодок. С одной стороны, ей надлежало соблюдать спокойствие, демонстрировать девочке, что все происходящее совершенно нормально, и Робин способна понять каждое ее действие. С другой стороны, она испытывала страх. Сегодняшний сеанс негативно воздействовал на подсознание. Клоун продолжает царапать фермера дрелью, Нейтральным тоном, словно бесстрастный наблюдатель, заговорила Робин, подпустив в голос нотку грусти и сочувствия к несчастному. «Какой злой клоун!» Она надеялась, что Кэти вот-вот отложит дрель, но не тут-то было. В конце концов ее наконечник коснулся головы фермера, и тот вновь упал на пол. Помедлив, Кэти подняла упавшую игрушку и опустила на стол. — Похоже, собирается воспроизвести сцену в третий раз. Сердце Робин сбилось с ритма. — Давай подумаем, чем помочь бедняжке, — предложила она, заставив себя ласково улыбнуться. — Можно ли выручить фермера, сделать так, чтобы клоун перестал его мучить? Кэти бросила на Робин отсутствующий взгляд. — Кто придет фермеру на выручку? Девочка задумчиво осмотрелась и, положив Джокера, направилась к полкам с игрушками. Словно поддавшись внезапному порыву, схватила самую большую, двуглавого дракона, за которым последовали высокий борец, танк и пластмассовая акула. Вывалив их на столик, девочка вернулась к полкам и выбрала еще несколько штук больших, даже устрашающих, колдунью, варвара с тяжелым мечом, и длинную резиновую змею. Игрушки Кэти расставила в кружок, в центр которого поместила Джокера с фермером. На помощь пришли самые большие и сильные друзья. Дальше последовала беспорядочная свалка. Кэти схватила игрушки и обрушила их на Джокера. Несколько фигурок упали со стола, да так и остались валяться на полу. Игрушки пытаются остановить злого клоуна — Ведь он хотел навредить фермеру, и ему следовало помешать. Наконец Джокер оказался в самом низу кучи. С одной стороны торчала голова акулы, с другой — задняя часть дракона. — Большие игрушки схватили злодея, — улыбнулась Робин. — Ему больше не удастся мучить фермера. Кэти испустила долгий прерывистый вздох и улыбнулась в ответ. Хотя ее губы дрожали, а по щеке сползала слеза. «Фермер теперь может присоединиться к друзьям на кухне, если, конечно, захочет», — сказал Робин, сглотнув ком в горле. «Большие сильные игрушки не позволят клоуну на него напасть». Кэти подняла фермера и внимательно изучила кукольный домик. Сделав шаг назад, развернулась, подошла к песочнице и опустилась на колени. Следующим движением она погрузила игрушку глубоко в песок, а поверх насыпало высокий холмик. По мнению Кэти, вернуться в игру фермеру было не суждено.